Сельма Лагерлёв. Чудесная свеча. Глава первая. Много-много лет назад, когда город Флоренция только что стал республикой, жил в нем человек по имени Раньеро Ди Раньери. Он был сыном оружейного мастера. И сам научился этому ремеслу. Но оно не особенно ему нравилось. Этот Раньеро отличался необыкновенной силой. Про него говорили, что он носит тяжелую железную кольчугу так же свободно, как другой носит шелковую рубашку. Он был еще молодой человек а уже много раз доказывал свою силу. Однажды ему случилось быть в доме, где на чердаке насыпан был хлеб. Хлеба скопилось слишком много, и в то время, как Раньера находился в доме, одна из чердачных балок обломилась, и вся крыша готова была обрушиться — Все бросились вон из дома, за исключением Раньера. Он вытянул руки и поддерживал потолок до тех пор, пока не принесли балок и жердей, чтобы подпереть его. Говорили еще про Раньера, что он самый храбрый человек из живших когда-то во Флоренции, что и драка, Никогда ему не надоедает. Как только он слышал какой-нибудь шум на улице, он выбегал из мастерской в надежде на драку, в которой он может принять участие. И если он мог вмешаться, то с одинаковой охотой вступал в бой с простыми поселянами и с закованными в железо рыцарями. Он шел в бой, как безумный, не считая противников. В его время Флоренция была не особенно могущественна. Население ее состояло главным образом из шерстобитов и ткачей-суконщиков. А эти люди желали только одного — мирно заниматься своим делом. Много было между ними славных молодцов, но они были не воинственны и полагали свою честь в том, чтобы в их городе было больше порядка, чем в других местах. Раньера часто горевал, что он не родился в стране, где был бы король, который собирал бы вокруг себя храбрых людей. Раньера говорил, что тогда он достиг бы высокого положения и славы. Раньера был хвастлив и груб, жесток к животным, суров к жене, и жить с ним было нелегко. Он был бы красив, если бы его не безобразили глубокие шрамы, бороздившие его лицо. Он был скор на решение, и поступки его были смелы, хотя часто сопровождались насилием. Раньера был женат на Франческе, дочери Джакома Дельи Уберти, мудрого и влиятельного человека. Джакома не желал выдавать свою дочь за такого драчуна, как Раньера, и долго противился этому браку. Франческа принудила его уступить, сказав, что никогда не выйдет замуж за другого. Когда Джакома дал, наконец, согласие, он сказал Раньера. «Я знаю, что мужчины, подобные тебе, легче приобретают любовь женщины, чем ее удерживают. Поэтому я хочу взять с тебя обещание» что если моей дочери будет у тебя тяжело, и она захочет вернуться ко мне, ты не станешь ей препятствовать. Франческа уверяла, что излишне давать такое обещание, ведь она так любит Раньера, и ничто не сможет разлучить ее с ним. Но Раньера сейчас же дал обещание. — Можешь быть уверен, Джакомо, Сказал он, — я не стану удерживать женщину, которая захочет от меня уйти. Франческа переселилась к Раньера, и все между ними шло хорошо. Через несколько недель после свадьбы Раньера вздумалась поупражняться в стрельбе, в цель. Он стрелял несколько дней в доску, висевшую на стене. Он быстро наловчился и попадал в цель каждый раз. Наконец, ему захотелось выстрелить в какую-нибудь иную цель, потруднее. Он поискал, нет ли чего подходящего, и не нашел ничего, кроме перепела, сидевшего в клетке над дверью. Птица принадлежала Франческе. Та ее очень любила. Но Раньера, тем не менее, послал парня отворить клетку и застрелил перепела, когда тот взвился в воздух. Выстрел показался ему удачным, и он хвастался им всякому, кто попадался ему навстречу. Когда Франческа узнала, что Раньера застрелил ее птицу, она побледнела И удивленно посмотрела на него. Она изумилась тому, что он смог причинить ей горе. Но тотчас простила ему и продолжала любить его по-прежнему. И опять между ними все было хорошо. Тесть Раньера Джакома занимался ткацким делом. У него была большая мастерская, в ней всегда было много... Работы. Раньера решил, что в мастерской Джакомо примешивают кольну бумагу, и не мог удержать это при себе, а говорил об этом всюду в городе. Наконец услышал эту болтовню и Джакомо, и тотчас же попытался положить ей конец. Он попросил нескольких знатоков а свидетельствовать его пряжу и ткани. И те нашли, что все делается из чистейшего льна. Только в одном тюке, предназначенном для продажи вне Флоренции, они нашли некоторую примесь. Джакомо уверял, что обман совершен без его ведома и воли кем-нибудь из мастеров. Но тут же он понял, что трудно ему будет заставить народ поверить этому. Благодаря своей честности он пользовался всеобщим уважением и теперь был очень огорчен тем, что честь его запятнана. Раньера же похвалялся, что ему удалось разоблачить обман и разглагольствовал об этом даже в присутствии Франчески. Она очень огорчилась и вместе с тем удивилась, так же, как и тогда, когда он застрелил ее птицу. Ее любовь, Караньера представлялась ей большим куском сверкающей золотой парчи. Он был велик и блестящ, но вот от одного угла отрезали клочок. И он был уже не так великолепен, как раньше. Но все же он был еще так мало попорчен, что ей подумалось. Его хватит, покуда я жива. Он так велик, что никогда не кончится. Опять прошло некоторое время, в течение которого она и Раньера были счастливы, как в начале. У Франчески был брат, его звали Таддео. Он ездил по торговым делам в Венецию и купил себе там много платья из шелка и бархата. Вернувшись домой, он щеголял в нем, но во Флоренции не принято было пышно одеваться, так что многие над ним смеялись. Раз ночью Таддео И Раньера отправились покутить. Таддео был одет в зеленый плащ на собольем меху и фиолетовый камзол. Раньера заставил его выпить так много вина, что он заснул. Потом снял с него плащ и повесил на птичье пугало в огороде. Когда Франческа услышала об этом, она снова рассердилась на мужа. Опять привиделся ей большой кусок золотой парчи, ее любовь к раньеро, и видела она, как он уменьшается, потому что сам Раньера отрезает от него кусок за куском. После этого случая они опять жили дружно некоторое время, но Франческа уже не была так счастлива. Как прежде, она все ждала, что Раньера совершит опять что-нибудь такое, что оскорбит ее любовь. Этого недолго пришлось ждать. Раньера никак не мог вести себя смирно. Он желал, чтобы люди постоянно говорили о нем, хвалили его мужество и превосходство над другими. На флорентийском соборе, что был в то время гораздо меньше теперешнего, на одной из его башен висел большой тяжелый щит, повешенный там кем-то из предков Франчески. Видимо, это был самый тяжелый щит, который кто-либо мог носить во Флоренции. Не все в роду Берти гордились тем, что один из их родичей смог влезть на башню и там его прикрепить. И вот однажды Раньера взобрался на башню, снял щит, надел его на спину и спустился с ним вниз. Впервые Франческа заговорила с Раньера о том, что ее мучила, просила его... Не унижать род, которому она принадлежит. Раньера, ожидавший от жены похвал за его подвиг, очень рассердился. Он ответил, что давно заметил, что она не радуется его успехам, а думает только о своем роде. — Я думаю о другом, — сказала Франческа. — и Это моя любовь. Не знаю, что станет с нею, если так будет продолжаться. После этого они часто ссорились, потому что Раньера всегда ухитрялся затеять то, что Франчески всего меньше могло понравиться. В мастерской у Раньера был один работник, маленького роста и хромой. Парень этот Любил Франческу, когда она еще не была замужем, и продолжал любить ее и после свадьбы. Раньера, узнав об этом, стал издеваться над ним, особенно когда сидели за столом. В конце концов вышло так, что мастер, не выносивший, когда над ним смеялись при Франческе, бросился однажды на Раньера и хотел его поколотить. Но тот только презрительно ухмыльнулся и отшвырнул его в сторону. Тогда бедняга решил, что ему не стоит больше жить. Ушел и повесился. Франческа и Раньера были женаты уже больше года, когда это случилось. Опять Франческа представила себе свою любовь к мужу в виде куска сверкающей парчи. Со всех его сторон были отрезаны большие лоскуты. Он был теперь почти вдвое меньше, чем в начале. Она очень испугалась и подумала, «Если я останусь у Раньера еще год, он уничтожит мою любовь, и я сделаюсь так же бедна, как раньше была богата». Тогда она решила оставить дом Раньера переселиться к отцу, чтобы не настал день, когда она возненавидит Раньера так же сильно, как теперь любит его. Джакомо де у Уберти сидел за ткацким станком с мастерами, работавшими рядом с ним, когда она вошла. Он радушно встретил дочь, отметив, что случилось то, Чего он давно ждал. Тотчас же он велел прекратить работу и приказал помощникам вооружиться и запереть дом. Затем Джакома пошел к раньера. Он нашел его в мастерской. Дочь моя сегодня вернулась ко мне и просила, чтобы я позволил ей опять жить под моим кровом, сказал он зятю. Я рассчитываю, что ты не будешь принуждать ее вернуться к тебе после того обещания, которое ты мне дал. Раниера принял это не очень серьезно и ответил спокойно. Даже если бы я и не давал тебе никакого обещания, я не стал бы требовать обратно женщину, которая не хочет мне принадлежать. Он знал, как сильно Франческа его любит, и сказал себе, да она вернется ко мне еще до наступления вечера. Однако она не явилась ни к вечеру, ни на следующий день. На третий день Раньер отправился в погоню за разбойниками, давно беспокоившими флорентийских купцов. Ему удалось одолеть их и привести пленными во Флоренцию. Несколько дней он провел смирно, покуда не удостоверился, что его подвиг известен целому городу. Однако, вопреки ожиданию, это не привело к нему Франческу. Раньера теперь очень хотелось заставить ее судом вернуться к нему, Но он не решался обратиться в суд из-за своего обещания. Жить же в одном городе с женой, бросившей его, ему показалось невозможным, и он уехал из Флоренции. Он стал сначала наемным солдатом, а вскоре предводителем вольной дружины. Ему было все равно, с кем драться, и он служил многим господам. Став воином, он стяжал большую славу, как всегда предсказывал. Император сделал его рыцарем, и он считался героем. Покидая Флоренцию, он дал обет перед образом Мадонны в соборе, что будет... Дарить святой деве самое ценное и великолепное из того, что приобретет в бою. И теперь перед этим образом постоянно можно было видеть драгоценные дары, пожертвованные Раньера. Раньера знал, конечно, что все его подвиги известны в его родном городе и очень дивился тому, Что Франческа Дельги Уберти не возвращается к нему, узнав о его успехах. В то время проповедовали крестовый поход ради освобождения гроба Господня. И Раньера пристал к крестоносцам и отправился на восток. Отчасти он рассчитывал завоевать там замок или получить в управление целую область. часть же надеялся совершить такие блестящие подвиги, что жена снова полюбит его и вернется к нему. Глава вторая В ночь после взятия Иерусалима в лагере крестоносцев было большое ликование. Почти в каждой палатке шла пирушка, Шум слышался далеко кругом. Раньера Ди Раньери тоже пировал с несколькими соратниками, и у него, пожалуй, было еще шумней, чем где-либо. Слуги едва успевали наполнять кубки, как они снова пустели. Раньера имел повод веселиться. В этот день он прославился больше, чем за всю жизнь, До сих пор. Утром, когда штурмовали город, Он первым влез на стены За год Фридом Бульонским. И вечером был почтен За свою храбрость перед всем войском. Когда грабежи и убийства кончились, И крестоносцы в покаянных одеждах С незажженными свечами в руках Вошли в храм при гробе Господнем, Готфрид объявил, что дозволяет ему первым зажечь свечу от святых огней, горящих перед гробом Христа. Раньера подумал, что Готфрид хочет показать таким образом, что считает его храбрейшим во всем войске и очень радовался такой награде за подвиги. Поздно ночью, когда все находились в наилучшем состоянии духа, в палатку Раньера пришли Шут и двое музыкантов, ходившие по лагерю и развлекавшие солдат своими затеями. И Шут попросил позволения рассказать о смешном приключении. Раньера знал Шут этот. Славился своим остроумием и собрался слушать. «Случилось однажды так», — начал шут, «что Господь и Святой Петр сидели на высокой башне в райской крепости и смотрели вниз на землю. И столько они видели интересного» то едва успевали обменяться словом. Господь сидел неподвижно, а святой Петр то отворачивался с отвращением, то ликовал и радостно улыбался, то плакал и стонал. Наконец, когда сумерки спустились над раем, Господь сказал святому Петру, что теперь он может быть доволен. — Чему же это я должен радоваться? — спросил святой Петр. — Я думаю, — сказал Господь кротко, — ты будешь доволен тем, что видел сегодня. Но святой Петр отвечал, — Правда, я много лет горевал, что Иерусалим — Во власти неверных, но после того, что случилось сегодня, я нахожу, что все могло оставаться по-старому. Раньера понял, что шут говорит о случившемся в этот день, и он, и другие рыцари стали слушать с большим интересом, чем в начале. «Сказав это, — продолжал шут, бросив при этом на рыцарей лукавый взгляд. И вот святой Петр перегнулся через зубцы башни и указал вниз. Он показал Господу на город, лежавший на большой одинокой скале, поднимавшейся над горной долиной». — Видишь ли ты горы трупов? — сказал он. — Видишь ли ты кровь, струящуюся по улицам? — Видишь ли ты обнаженных несчастных пленных, стонущих в ночном холоде? Видишь ли дымящееся пожарище? Господь ничего не пожелал ему ответить, и святой Петр Продолжал свои жалобы. Он сказал, что много раз был сердит на этот город, Но не настолько, чтобы желать ему Такой ужасной участи. Наконец, Господь попытался Несколько смягчить его. Ты не можешь, однако, отрицать, что христианские рыцари рисковали своими жизнями с величайшим бесстрашием, — сказал он. Здесь шута прервали одобрительные восклицания, но он поспешно продолжал. «Не мешайте мне», — сказал он. «Вот я и не помню, где остановился. Ах, да, я как раз хотел сказать...» что святой Петр вытер несколько слезинок, выступивших на глазах и мешавших ему видеть. «Я никогда не думал, что они дикие, как звери», — сказал он. «Они грабили и убивали целый день». «Спаситель молчал», — сказал шут. «А святой Петр» Твердил свое. Он говорил, пусть Господь не трудится указывать ему, что в конце концов эти люди вспомнили, в какой город пришли и отправились в церковь Басыя в одеждах кающихся. Это смирение продолжалось так недолго, что о нем не стоит и говорить. При этом он снова перегнулся через стену И показал на Иерусалим. Он указал на лагерь христиан перед городом. «Видишь, как твои рыцари празднуют победу?» Спросил он. И Господь увидел, что повсюду в лагере шло великое пьянство. Пьяные рыцари и воины услаждали свой взор плясками сирийских танцовщиц. Полные кубки ходили кругом, шла игра в кости на военную добычу и... Но тут вставил слово Раньера. Слушать шутов, рассказывающих скверные сказки, ведь это тоже большой грех. Шут засмеялся, и кивнул Раньера, словно говоря, «Подожди, я за все отплачу тебе!» «Не перебивайте меня!» — снова попросил он. «Бедный шут так легко забывает то, что должен сказать!» «Да, так вот, святой Петр спросил строго, не думает ли спаситель, что ему много чести, От такого народа. На это спаситель, разумеется, должен был ответить, что он так не думает. А святой Петр продолжал. Они были разбойниками, и убийцами, прежде чем выехали из дому. И разбойниками, и убийцами они остались до сего дня. Не лучше бы ты не допускал, чтобы это предприятие осуществилось. Из него не выйдет ничего хорошего. — Эй, смотри, шут! — угрожающе выкрикнул Раньера. Но шут, казалось, полагал особую для себя честь в том, чтобы испытать, как далеко он может зайти прежде чем на него бросятся и вышвырнут вон. Он продолжал неустрашимо. Господь только наклонил голову, как человек, признающий, что он наказан справедливо, и почти в ту же минуту он поспешно шагнул вперед и бросил взор вниз. «На что это ты смотришь?» Удивился святой Петр. Шут изобразил все это очень живо. Слушающие увидели перед своими глазами Спасителя и святого Петра и жаждали узнать, что же такое увидел Господь. Господь отвечал, что ничего особенного, сказал Шут, и тем не менее продолжал смотреть вниз. Святой Петр проследил взгляд Господа и увидел, что он смотрит на большую палатку, перед которой на длинных копьях были насажены две сарацинские головы, а вокруг было навалено множество великолепных ковров, золотой посуды и драгоценного оружия, награбленных в священном городе. В этой палатке было то же, что и во всем лагере. Там сидела толпа рыцарей и опустошала кубки. Разница, пожалуй, состояла лишь в том, что здесь пили и шумели больше, чем в иных местах. Столько суровых и ужасных лиц, сколько он видел здесь, казалось ему, никогда еще не собиралось на перу. А хозяин пира, сидевший на почетном месте, был страшнее всех. Это был тридцатипятилетний мужчина, огромного роста, толстый, с багровым лицом, изрезанным рубцами и шрамами, и тяжелыми кулаками, и резким громким голосом. Здесь Шут остановился на минуту, как бы... Боясь идти дальше. Но Раньера и другим нравилось слушать, как рассказывают о них самих, и они лишь смеялись его дерзости. — Ты дерзкий парень, — сказал Раньера. — Посмотрим, к чему ты ведешь. — Наконец, Господь сказал несколько слов, — продолжал шут из которых святой Петр понял, чему он радуется. Господь спросил Петра, не ошибается ли он, если действительно возле одного из рыцарей стоит горящая свеча. Раньера вздрогнул при этих словах. Только теперь он рассердился на шута и протянул было руку, За тяжелым кувшином, чтобы бросить его ему в лицо, Но поборол себя, чтобы услышать, Будет шут хвалить его или порицать. Тут святой Петр увидел, Что хотя палатка была освещена факелами, Рядом с одним из рыцарей Действительно стояла горящая свеча. То была большая толстая свеча Из тех, что могут гореть целые сутки. Рыцарь, не имея для нее подсвечника, Собрал кучу каменьев И обложил ее кругом, чтобы она не упала. Все общество разразилось громким смехом. Все указывали на свечу, стоявшую на столе возле раньера и точь-в-точь точь похожую написанную шутом. Кровь бросилась в голову раньера. Это была та самая свеча, которую он несколько часов тому назад зажег у гроба господня. Он не мог потушить ее по своей воле. «Когда святой Петр увидел эту свечу, — сказал Шут, — он понял, чему обрадовался Господь, и не мог не пожалеть его. «Вот оно что! — сказал он. — Это тот самый рыцарь, что утром первым вскочил на стены вслед за Готфридом Бульонским, и которому вечером позволено было... Раньше всех других зажечь свечу у святого гроба. — Верно, — сказал Господь, — и, как видишь, свеча его все еще горит. Шут заговорил очень быстро, изредка бросая выжидающий взгляд на Раньера. Святой Петр не мог не пожалеть немного Господа. — Разве ты не понимаешь, почему у него горит свеча? — сказал он. — Ты, наверное, воображаешь, что он думает о твоих муках и смерти, глядя на нее. Но он думает лишь о чести, которую приобрел, когда был признан самым храбрым в войске после Готфрида. При этих словах гости опять захохотали. Раньера был очень сердит, но принудил себя тоже засмеяться. Он знал, все найдут очень смешным, если он не сумеет стерпеть этой шутки. А шут продолжал. Но Господь заспорил со святым Петром. Разве ты не видишь, как он бережет свою свечу? — спросил он. Он прикрывает пламя рукой, из боязни, что ветер задует ее, когда кто-нибудь приподнимает к полу палатки. И он отгоняет ночных бабочек, летающих кругом и грозящих ее затушить. Хохот становился все громче, потому что Шут рассказывал чистую правду. Раниера все труднее было сдерживаться. Он не мог допустить, чтобы кто-нибудь шутил над священной свечой. «Святой Петр все же усомнился», — говорит шут. «Он спросил Господа, знает ли он этого рыцаря?» «Он ведь не из тех, кто часто ходит к обедне и перебирает четки», — сказал он. Но Спаситель не желал отказаться от своего мнения. «Святой Петр», — сказал он торжественно, «помни, вскоре этот рыцарь сделается благочестивее Готфрида». «Откуда исходят кротости и благочестие, как не от моего гроба?» «Ты увидишь Раньера-ди-Раньери» Будет помогать вдовам и несчастным пленным. Ты увидишь, он будет заботиться о больных и скорбящих, как теперь он заботится о пламени священной свечи. Тут раздался неудержимый смех. Всем знавшим нрав Раньера и его образ жизни это показалось очень смешным. Но сам он нашел и шутку, и смех нестерпимыми. Он вскочил, желая проучить шута. При этом он так сильно толкнул стол, состоявший просто из дверей, положенной на столбы, что он зашатался, и свеча опрокинулась. И тут обнаружилось, как Раньера дорожит. Тем, чтобы сохранить свечу горящей, он успел подавить злобу, ухитрился подхватить свечу и дал пламени разгореться раньше, чем броситься на шута. Когда же он покончился со свечой, шут уже убежал из палатки, и Раньера понял, что не стоит его преследовать во мраке ночи. «Я проучу его в другой раз». Подумал он и сел на свое место. Гости уже насмеялись вдоволь, и один из них обратился к Раньера, желая продолжить шутку. — Верно все-таки одно, Раньера, — сказал он, — что на этот раз тебе не удастся послать Мадонне самое дорогое из приобретенного в бою. Реньера поинтересовался, почему тот полагает, что на этот раз он не последует своему обыкновению. «Да по той единственной причине, — отвечал рыцарь, — что самая драгоценная твоя добыча — это пламя свечи, которую ты в виду всего войска зажег в храме при гробе Господнем». А его ты, конечно, не в состоянии отправить во Флоренцию. Собравшиеся опять захохотали, но Реньера находился в таком настроении, что мог взяться за самое смелое предприятие, лишь бы заставить их прекратить смеяться. Он позвал вдруг старого оруженосца и сказал ему. «Приготовься, Джованни!» — К долгому путешествию завтра ты поедешь во Флоренцию с этой святой свечой. Оруженосец прямо отказался выполнить это приказание. — Этого я не могу взять на себя, — сказал он. — Как можно доехать до Флоренции с горящей свечой? Она погаснет раньше, чем я выйду из лагеря. Раньера опросил по очереди всех своих людей. От всех он получил тот же ответ. Они, видимо, даже не считали это приказание серьезным. Разумеется, гости веселились все громче по мере того, как обнаруживалось, что ни один из людей Раньера не берется исполнить его приказ. Рыцарь горячился все больше, Наконец он потерял терпение и воскликнул. «Эта свеча будет отвезена во Флоренцию, и так как никто не хочет с ней ехать, то я поеду сам». «Подумай, прежде чем давать такое обещание», — сказал один из гостей. «Ты потеряешь княжество. Клянусь вам, что довезу эту свечу горящей до Флоренции». — воскликнул Раньера. — Я сделаю то, за что никто другой не берется. Старый оруженосец попробовал оправдаться. — Господин, для тебя это совсем другое дело. Ты можешь взять с собой большую свиту. Меня же ты хотел послать одного. Но Раньера был вне себя и не взвешивал своих слов. «Я тоже поеду один», сказал он. Этим Раньера достиг цели. Все в палатке, перестали смеяться. Гости сидели перепуганные и смотрели на него во все глаза. «Что же это вы не смеетесь?» спросил Раньера. «Это предприятие, Не более чем детская забава для храброго человека. Глава третья На рассвете следующего дня Раньера садился на лошадь. Он был в полном вооружении, но поверх всего набросил грубый паломнический плащ, чтобы стальные латы не слишком накалялись под солнечными лучами. Он был вооружен мечом и боевой палицей и ехал на прекрасном коне. В руке он держал горящую свечу, а к седлу было привязано несколько связок длинных восковых свечей на замену, чтобы святое пламя не погасло от недостатка питания. Раньяр медленно ехал по длинному, загроможденному, палатками лагерю, и пока все шло хорошо. Было еще так рано, что туман, поднявшийся из глубоких долин вокруг Иерусалима, не рассеялся, и Раньера ехал точно среди белой ночи. Лагерь спал, и Раньера спокойно проехал мимо сторожевых постов. Никто не окликнул его, потому что из-за тумана его невозможно было рассмотреть, а на дороге лежала густая глубокая пыль, заглушавшая стук копыт. Раньера миновал лагерь и свернул на дорогу, ведущую к Яффе. Дорога стала лучше, но он по-прежнему ехал медленно из-за свечи. Она горела слабым, дрожащим красноватым светом в густом тумане. Беспрерывно налетали большие насекомые и, махая крыльями, натыкались прямо на огонь. Раньера очень нелегко было оберегать ее, но он был в наилучшем настроении и по-прежнему считал, что затеянное им предприятие настолько легко, что по силам и ребенку. Между тем лошади надоел медленный шаг, и она перешла на рысь. Встречный ветер стал задувать пламя. Раньера пробовал защитить его рукой и плащом, но это не помогало. Он видел, сейчас свеча погаснет, но он не желал так скоро отказаться от своей затеи. Остановив лошадь, он некоторое время стоял неподвижно, что-то соображая, затем он спрыгнул с седла и попробовал сесть на лошадь задом наперед, чтобы своим телом защитить пламя от ветра. Это ему удалось, но теперь он заметил, что путешествие будет затруднительнее, чем он предполагал вначале. Когда он одолел горы, окружавшие Иерусалим, туман рассеялся. Он ехал среди пустыни. Ни людей вокруг, ни строений, ни зелени деревьев, а дни голые холмы. Здесь на ранье напали разбойники. То была толпа бродяг, тайком следившая за войском, жившая разбоем и грабежами. Они притаились за косогором, и Раньера, ехавший задом наперед, увидел их только, когда они окружили его, угрожая ему своими мечами. Их было двенадцать человек. Жалок был их вид. Жалко выглядели их клячи, Раньера сразу увидел, что нетрудно пробиться сквозь эту шайку и уехать от них, но нельзя было этого сделать, не бросив свечу, и он решил, что после гордых слов, сказанных им ночью, невозможно так легко отказаться от своего намерения. Он не видел иного выхода, как войти в соглашение с разбойниками. Он заявил им, что поскольку он хорошо вооружен и под ним резвый конь, им трудно будет с ним справиться, если он станет защищаться. Но он связан обетом и не станет сопротивляться, отдав без боя все, что они пожелают, если только они обещают не гасить его свечу. Разбойники рассчитывали на жестокий бой. Они очень обрадовались предложению Раньера и сейчас же принялись его обирать. Они отняли у него латы и коня, оружие и деньги. Единственное, что они ему оставили, был грубый плащ и две связки свечей. Они также честно сдержали обещание не гасить свечу. Один из них вскочил на коня Раньера. Заметив, как он хорош, он почувствовал, видимо, некоторое сострадание к рыцарю и крикнул ему, «Послушай, мы не будем слишком жестоки к христианину. Возьми мою старую лошадь и поезжай на ней». Это была жалкая кляча. Она двигалась медленно и неуклюже, Словно деревянная. Когда разбойники ускакали, и Раньера садился на клячу, он сказал себе. — Меня должно быть околдовала эта свеча. Из-за нее я теперь поеду, как безумный нищий. Он понимал, что благоразумнее было бы вернуться, потому что это предприятие действительно невыполнимо. Но им обладело такое сильное желание исполнить его, что он не мог ему противостоять. И он поехал дальше. По-прежнему он видел вокруг голые, светло-желтые холмы. Через час он проехал мимо молодого пастуха, пашего четырех коз. Увидев, что животные пасутся на голой земле, он подумал, не едят ли они землю. Пастух этот, вероятно, обладал большим стадом, которое угнали у него крестоносцы. Увидев одинокого христианина, он пожелал, насколько возможно, отомстить ему Он бросился на всадника и ударил посохом по свече. Раньера был занят своей свечой и не думал защищаться от пастуха. Он только прижал к себе свечу, чтобы охранить ее. Пастух еще несколько раз ударил по ней, затем в изумлении остановился и перестал бить. Он увидел, что плащ Раньера загорелся. Но тот ничего не делает, чтобы загасить огонь, пока свеча его в опасности. Тогда пастуху стало стыдно. Он долго шел за Раньера, и в одном месте, где дорога сильно суживалась между двумя обрывами, он провел лошадь под узцы. Раньера улыбнулся и подумал, что пастух должно быть... Принял его за святого, исполняющего обед. Под вечер раньеров стали встречаться люди. Весть о падении Иерусалима за ночь распространилась. Далеко окрест и множество народа немедленно направилось к городу. Тут были пилигримы годами, дожидавшиеся случая попасть в Иерусалим. Только что прибывшие войска и, прежде всего, купцы, спешившие туда с вазами жизненных припасов. Встречая Раньера, ехавшего задом наперед с горящей свечой в руке, люди восклицали «Сумасшедший! Сумасшедший!» В большинстве это были итальянцы, И Раньера слышал, как они кричали это слово на его родном языке. Раньера, целый день так хорошо справлявшегося с собой, сильно разгневала это постоянно повторявшееся восклицание. Он соскочил с седла и стал тузить кричавших своими тяжелыми кулаками. «Этот народ почувствовал», — как тяжелые его удары, и обратился в бегство, и Раньера остался один на дороге. Тут он снова пришел в себя. «Они были правы, называя меня сумасшедшим», сказал он, вспомнив о свече, не зная, куда девал ее. Наконец он увидел, что она скатилась с дороги в яму. Пламя погасло. Но возле самой свечи тлела травинка. Прежде чем погаснуть, свеча зажгла траву. «Это был бы жалкий конец после стольких трудов», — подумал Раньера, зажегши свечу и садясь в седло. Он был совершенно подавлен. Ему казалось маловероятным, что поездка его удастся. Вечером Раньера добрался до Рамлы и заехал в место, где обыкновенно ночуют караваны. То был большой крытый двор. Кругом располагались стойла, куда путешественники ставили своих лошадей и верблюдов. Комнат для постояльцев не было, и люди спали рядом с животными. Народу было очень много, но хозяин заведения все же нашел... Место для Раньера и его лошади. Он накормил лошадь и всадника. Раньера заметил, как хорошо с ним обращаются, и подумал, пожалуй, разбойники оказали мне услугу, отняв латы и коня. Несомненно, я легче проеду по стране с моей ношей, если меня будут принимать за безумного. Отведя лошадь в стойло, ранье рассел на сноп соломы, держа свечу в руках. Он намеревался бодрствовать всю ночь. Однако едва ранье рассел, как сразу задремал. Он был очень утомлен, растянулся во весь рост и проспал до утра. Проснувшись, он не нашел ни огня, ни свечи. Он поискал свечу в соломе, но не нашел ее. «Кто-нибудь взял ее у меня и потушил», — сказал он и попытался убедить себя, будто даже рад, что все кончено и ему не нужно продолжать непосильное предприятие. Но, подумав так, он почувствовал в душе тоску и пустоту. Казалось, никогда ему так не хотелось исполнить задуманное, как теперь. Он вывел лошадь, взнуздал и подседалал ее. Когда он был готов, хозяин караван сарая подошел к нему с горящей свечой и сказал, «Я должен был взять у тебя свечу, так как ты заснул, но теперь получи ее обратно». Раньера, не выдавая себя, сказал спокойно. — Ты поступил разумно, погасив ее. — Я ее не гасил, — ответил хозяин. — Я видел, что она горела, когда ты приехал вчера, и подумал, что для тебя это важно, чтобы она продолжала гореть. Если ты посмотришь, насколько она уменьшилась, То убедишься, что она горела всю ночь. Раньера чуть не плакал от радости. Он горячо поблагодарил хозяина и поехал дальше в наилучшем расположении духа. Глава четвертая Отправляясь из Иерусалима, Раньера рассчитывал добраться до Италии морем. Ему пришлось изменить это решение После того, как разбойники отняли у него деньги, надо было ехать сухим путем. Это было долгое путешествие. Он поехал из Яффы к северу, вдоль сирийского побережья. Потом на запад, вдоль полуострова Малая Азия. Потом опять на север, до самого Константинополя. Оттуда... Предстоял еще очень длинный путь до Флоренции. Все это время Реньера жил доброхотными даяниями. Большей частью пилигримы, во множестве теперь стремившиеся в Иерусалим, делились с ним свой хлеб. Несмотря на то, что Раньера почти все время ехал один, дни его не были длинные и однообразные, ему все время приходилось наблюдать за пламенем свечи, относительно которого он не мог не беспокоиться. Стоило подуть ветру или упасть, дождевой капли пламя угасло бы. Во время путешествия по пустынным дорогам В постоянной заботе о том, чтобы не дать погибнуть священному огню, ему пришло в голову, что когда-то он уже встречал нечто подобное. Он уже знал прежде человека, охранявшего нечто столь же ненадежное, как и пламя свечи. Вначале это представлялось ему смутно. Он подумал, что видел это во сне. Но по мере того, как он ехал в одиночестве по чужой стране, ему все настойчивее. Казалось, что нечто подобное уже было с ним раньше. — Как будто всю жизнь свою я ни о чем ином и не слышал, — говорил он. А Однажды вечером... Раньера въехал в какой-то город, смеркалась, и жены стояли в дверях, поджидая мужей. Среди них Раньера увидел женщину, высокую и стройную, с серьезным взором. Она напоминала ему Франческу де Лии Уберти. В ту же минуту Раньера стало ясно то, в чем он никак не мог разобраться. О чем недоумевал? Он понял, что для Франчески ее любовь была, наверное, такой же горящей свечой, пламя которое ей хотелось сохранить навечно, и за которую она постоянно боялась, что Раньера потушит ее. Он изумился этой мысли, но все более и более убеждался, что так. На самом деле было. Впервые он стал понимать, почему Франческа ушла от него, и что вернуть ее он сможет не военскими подвигами. Путешествие Раньера было весьма продолжительным. В немалой степени это зависело от того, что он не мог выехать в дурную погоду. Он сидел тогда в караван-царайе и оберегал пламя. Это были тяжелые дни. Однажды, проезжая по горам Ливана, Раньеров увидел, что собирается гроза. Он ехал среди страшных пропастей и стремнин высоко и далеко от человеческого жилья. Где-то на гребне одинокого утеса он заметил могилу сарацинского святого. Это было маленькое четырехугольное каменное строение с куполообразной крышей. Лучше было укрыться здесь. Едва Раньера вошел в склеп, как разразилась снежная буря, бушевавшая два дня. Настал такой ужасающий холод, что он чуть не замерз. Раньера нетрудно было бы набрать топливо для костра. Он знал, на склонах горы много сучьев и хвороста, но он считал пламя, которое вез с собой, святым и не желал зажигать им ничего, кроме свечи, перед алтарем при чистой Девы. Непогода разыгрывалась все пуще. Наконец загрохотал гром, и засияли молнии. Одна из них ударила в гору прямо перед могилой и зажгла старое дерево. Раньера смог тогда развести костер, не пользуясь священным огнем. Раз в полуденный час было очень жарко, И Раньера лег в кустах отдохнуть. Он крепко спал, а свеча стояла рядом между камнями. Пока Раньера спал, пошел дождь. Когда Раньера, наконец, очнулся от сна, земля вокруг была мокрой, и он не смел взглянуть на свечу из боязни, что она погасла. Но свеча тихо горела под дождем, потому что две маленькие птички летали над пламенем. Они держались в воздухе на распростертых, трепещущих крыльях, защищая свечу от дождя. Раньера Мигом снял плащ и развесил его над свечой. Затем он протянул руку за птичками. Ему захотелось приласкать их. Они не улетали, Он поймал их и погладил. Раниера удивился, что птицы не испугались его, а потом подумал, они не боятся, потому что знают, у меня одна мысль — защитить то, что нежнее всего. Раниера находился уже в окрестностях Никеи. Здесь он встретил западных, владетелей, ведших подкрепление крестоносцам в святую землю. Среди них был и Роберт Таллиефер, странствующий рыцарь и трубадур. Раньер ехал в своем ветхом плаще со свечой в руках, и солдаты стали по обыкновению кричать «Сумасшедший! Сумасшедший!» Роберт остановил их и заговорил с Раньера. «Издалека ли ты едешь?» — спросил он. «Я еду так от самого Иерусалима», — отвечал Раньера. «Много раз твоя свеча гасла дорогой». «Она горит тем самым пламенем, от которого я зажег ее в Иерусалиме», — сказал Раньера. Помолчав, Роберт Тальефер сказал «Я тоже один из носящих пламя и хочу, чтобы оно горело вечно. Можешь ли ты, до вещи, свою свечу горящей до самого Иерусалима, сказать мне, что мне делать, чтобы пламя мое никогда не погасло?» Раньер ответил «Господин, это тяжелая работа, хотя и кажется маловажной. Я не посоветовал бы вам брать на себя такое дело. Это крохотное пламя потребует, чтобы вы перестали думать обо всем другом. Оно не позволит вам иметь возлюбленной, если у вас есть к тому охота. Из-за него вы не решитесь принять участие в пирушке». У вас не должно быть в мыслях ничего, кроме него. Вы не будете иметь никакой другой радости. Но в особенности я не советую вам предпринимать такое путешествие, какое предпринял я, потому что ни единой минуты вы не будете чувствовать себя спокойно. От скольких опасностей Не уберегли бы вы пламя, вы постоянно должны ожидать, что в следующую же минуту счастье изменит вам. Роберт Тальефер гордо поднял голову и ответил. То, что сделал ты для своего пламени, наверное, сумею сделать и я. Раньера прибыл в Италию. Однажды он ехал по пустынной дороге среди гор. Вдруг его догнала женщина и попросила позволить ей взять огня от его свечи. «Очаг в моем доме погас», — сказала она. «Дети мои голодают. Дай мне огня, чтобы я могла затопить печку и испечь им хлеба». Она протянула руку к свече. Но Раниера поднял ее. Он не хотел дозволить, чтобы что-нибудь зажглось от этого огня, кроме свечей, перед образом святой девы. Тогда женщина сказала ему, «Дай огня, пилигрим, жизнь моих детей — это пламя, которое я должна блюсти горящим». За эти слова... Раньера позволил ей зажечь фитиль в лампе от его огня. Через некоторое время Раньера ехал по деревне. Это было высоко в горах, где царил холод. Молодой крестьянин, стоявший у дороги, увидел беднягу в дрявом плаще. Он быстро снял с себя короткий плащ и бросил его проезжавшему. Плащ Упал прямо на свечу и потушил ее. Раньера вспомнил тогда женщину, Которой одолжил огонь. Он вернулся к ней и зажег свечу От священного пламени. Собираясь ехать, он сказал ей, «Ты говоришь, что пламя, Которое ты должна блюсти, Это жизнь твоих детей? Не можешь ли сказать мне, «Как называется пламя, которое я везу столько времени?» «А где оно было зажжено?» — спросила женщина. «У гроба Христа», — сказал Раньера. «Тогда оно не может называться иначе, как кротостью и любовью к людям», — отвечала женщина. Раньера рассмеялся над ответом находя, что он странный апостол для подобных добродетелей. Раньера продвигался между прекрасными синими холмами. Он видел, что близка Флоренция. Думая, что скоро освободится от свечи, он вспомнил свою палатку в Иерусалиме, которую оставил полной военной добычи и храбрых своих воинов, оставшихся в Палестине, которые, несомненно, порадуются, что он вернулся к военному ремеслу и снова ведет их к победам и завоеваниям. И вдруг Раньера заметил, что не испытывает никакой радости, думая об этом что мысли его охотнее направляются в иную сторону. Раньера впервые понял, что он уже не тот человек, каким был, выезжая из Иерусалима. Путешествие с горящей свечой научило его радоваться всем миролюбивым, разумным и сострадательным людям и гнушаться дикими, и воинственными. Он радовался, думая о людях, мирно работавших в домах, и почувствовал, что охотно вернулся бы в свою старую мастерскую к прекрасным художественным занятиям. «Поистине, это пламя пересоздало меня», думал он, «оно сделало меня другим человеком». Была Пасха, когда Раньера Въехал во Флоренцию. Едва он выехал в городские ворота, Сидя задом наперед, С накинутым на лицо капюшоном И с горящей свечой в руках, Как придорожный нищий, Вскочил и закричал обычное «Сумасшедший! Сумасшедший!» На этот возглас из одних ворот Выскочил уличный мальчишка, И бродяга, лежавший на земле и от нечего делать взиравший в небо, вскинулся на ноги. И оба закричали тоже «Сумасшедший! Сумасшедший!» Когда к ним пристал третий, они зашумели так, что подняли всех мальчишек на улице. Они сбегались из всех углов и закоулков. Едва завидев Раньера, в истрепанном плаще на жалкой клячи кричали свое ⁇ Сумасшедший, сумасшедший! ⁇ К этому Раньера давно уже привык. Он тихо ехал по улице, не обращая внимания на крикунов. Они же... Не удовольствовались своими восклицаниями. Один из них подпрыгнул и хотел задуть свечу. Раньера поднял свечу выше и подогнал лошадь, чтобы избавиться от мальчишек. Но они бежали вровень с ним, изо всех сил стараясь затушить свечу. Чем более Раньера силился уберечь пламя, тем сильнее это их раззадоривало. Они стали бросать шапками в свечу. Им не удалось погасить пламя только потому, что их было много, и они толкали друг друга. На улице возникла страшнейшая суматоха. У окон стояли люди и хохотали. Никому не было жаль безумного, пытавшегося защитить свою свечу. Звонили к вечерне. Много богомольцев шло к церкви. Они останавливались и тоже от души смеялись. Раньера встал с ногами на седло, оберегая свечу. Вид у него был дикий. Капюшон свалился с головы и обнажил лицо, изможденное и бледное, как у мученика. Свечу он держал высоко, насколько хватало его вытянутой руки. Улица кипела. Даже и взрослые стали принимать участие в потехе. Женщины махали головными уборами, а мужчины бросали береты. Все старались потушить свечу. Раниера проезжал под балконом дома. На нем стояла женщина. Она перегнулась через перила, схватила свечу и бросилась с ней в дом. Народ разразился хохотом и ликованием. Раньер же пошатнулся в седле и свалился с лошади. Как только он оказался на земле, разбитый и в обмороке, улица мгновенно опустела. Никто не хотел позаботиться об упавшем. Возле него осталась одна его лошадь. Когда толпа ушла с улицы, Франческа Дельи Уберти показалась из своего дома с зажженной свечой в руке. Она была еще очень хороша собой. Черты ее были кротки, а глаза — Серьезны и глубоки. Она подошла к Раньера и нагнулась к нему. Раньера лежал без чувств. Но когда свет свечи упал на его лицо, он сделал движение и очнулся. Казалось, пламя свечи имело чудесную власть над ним. Увидев, что он пришел в себя, Франческа сказала «Вот» твоя свеча. Я взяла ее у тебя, потому что не знала другого способа тебе помочь. Упав, Раньера сильно ушибся, но теперь ничто не могло остановить его. Он стал медленно подниматься. Он хотел идти, но пошатнулся и чуть не упал. Тогда он попытался сесть на лошадь. Франческа помогла ему. «Куда ты хочешь ехать?» спросила она, когда он уже был в седле. «В собор», — ответил он. «Тогда я провожу тебя», — предложила она, «потому что я иду к вечерне». Франческа взяла лошадь под узцы и повела ее. Франческа сразу же узнала Раньера — Но Раньера не понял, кто она, потому что не давал себе времени взглянуть на нее. Он не отрывал глаз от пламени свечи. Они молчали всю дорогу. Раньера думал только о пламени, о том, чтобы соблюсти его до последней минуты. Франческа не могла говорить, потому что не хотела окончательно убедиться в том, чего боялась. Она не могла подумать ничего нового, кроме того, что Раньера сошел с ума. Она была почти убеждена в этом, и все же ей не хотелось говорить с ним, чтобы избежать полной уверенности. Скоро Раньера услышал, что кто-то, возле него плачет. Он взглянул и увидел, что рядом идет и плачет Франческа Делие Уберти. Минуту он смотрел на нее и ничего не сказал. Он хотел думать только о своей свече. Раньера подъехал к собору. Здесь он слез с лошади, поблагодарил за помощь Франческу, по-прежнему не глядя на нее. И пошел один в исповедальню к священникам. Постояв минуту, Франческа тоже вошла в церковь. Был вечер страстной субботы. Все свечи в храме стояли незажженными в знак скорби. Франчески представила, что и для нее навсегда погасло пламя надежды, упрямо горевшая, В ней все эти годы. А в церкви царила торжественность. У алтаря было много священников. Каноники застыли благоговейно на Амвоне, а перед ними восседал епископ. Скоро Франческа заметила, что между священниками началось движение. Почти все – кто должен был присутствовать при службе, встали и пошли в алтарь. Поднялся, наконец, и епископ. Когда служба кончилась, один священник поднялся нам вон и начал говорить народу. Он рассказал, что Раньера де Раньери приехал во Флоренцию со святым огнем из Иерусалима. Он рассказал о том, что вынес, и выстрадал рыцарь дорогой. Хвалил и прославлял его чрезвычайно. Люди сидели пораженные, слушая это. Франческа никогда не переживала такой счастливой минуты. «Боже!» — вздыхала она. «Я не в силах перенести такое счастье!» Слезы ее лились, когда она слушала. Священник говорил долго и красиво. Под конец он сказал громким голосом. — Пожалуй, может показаться маловажным, что горящая свеча была довезена до Флоренции. Но я говорю вам, молите Бога, чтобы он дал Флоренции многих, носителей вечного огня. И она сделается великой силой и будет прославлена среди городов. Когда речь священника закончилась, открылись главные двери собора и вошла на составленная процессия. В шли каноники, монахи и священники, направляясь прямо к алтарю. Позади всех шел епископ и рядом с ним Раньера в том самом одеянии, в котором он одолел весь путь. Когда Раньера переступил порог храма, один старик встал и подошел к нему. Это был Олда. Отец мастера, служившего в мастерской Раньера и из-за него повесившегося. Подойдя к Раньера, и епископу старик склонился перед ними. Затем он заговорил громким голосом, так что все в церкви слышали его. «Это великое событие!» для Флоренции, что Раниера приехал со святым огнем из Иерусалима. Ничего подобного раньше не было видано. Может быть, поэтому кто-то скажет, что это невозможно? Я прошу, чтобы всему народу сообщили, какие доказательства и каких свидетелей Привел Раньера в том, что это действительно огонь, зажженный в Иерусалиме. Услышав это, Раньера сказал, «Пусть Господь поможет мне. Какие у меня свидетели, я совершил весь путь один. Пусть степи и пустыни свидетельствуют за меня». Раньяра честный рыцарь, сказал епископ, и мы верим его слову. Он верный сам знал, что на этот счет могут возникнуть сомнения, сказал Олда. Он, возможно, ехал не совсем один. Его слуги могут свидетельствовать за него. Франческа Дель Юберти Пробралась сквозь толпу и подошла к Раньера. «Зачем нам свидетели?» сказала она. «Все женщины Флоренции присягнут, что Раньера говорит правду». Тут Раньера улыбнулся и лицо его просветлело на минуту. И снова он обратил свой взор и мысли на пламя. В церкви Поднялся шум. Одни говорили, что не следует позволять Раньера зажигать свечи у алтаря, прежде чем его дело будет доказано. К ним присоединились многие из старинных его врагов. Тогда поднялся со скамьи Джакома де Уберти и заговорил в защиту Раньера. Я думаю, все знают, что никогда не было большой дружбы между мной и моим зятем. Но я и мои сыновья заступимся за него. Мы верим, что он исполнил этот подвиг. И знаем тот, кому удалось довести такое предприятие до конца, мудрый, осмотрительный и благородно человек которого мы рады принять в нашу среду. Но старый Олда и многие другие не соглашались дать Раньера воспользоваться тем счастьем, к которому он стремился. Они собрались тесной группой, и видно было, что они не отступят от своего требования. Раньера понял, что если теперь начнется спор, то они прежде всего постараются завладеть свечой. Устремив глаза на своих противников, он поднял свечу над головой. Он казался смертельно усталым и полным отчаяния. Видно было, что хотя он и приготовился бороться до последнего, но ожидал лишь поражения. «Какая польза от того, что он донес огонь?» Слова Олда были смертельным ударом. Раз сомнение возбуждено, оно будет распространяться и расти. Ему казалось, что Олда уже погасил свечу навсегда. В собор, сквозь широко открытые двери, впархнула вдруг маленькая птичка, она летела прямо на свечу Раньера. Тот не успел отнять ее. Птица наткнулась на нее и погасила пламя. Рука Раньера опустилась, слезы выступили на его глазах. Но в первую минуту он почувствовал некоторое облегчение. Это было лучше, чем если бы свечу потушили люди. А малая птичка продолжала летать по церкви, витая растерянно туда и сюда, как всегда мечутся птицы, попав в закрытое помещение. Вдруг по всей церкви пронеслось громкое восклицание. «Птица горит!» «Святой огонь зажег ее крылья!» Птичка испуганно пищала, Она покружилась с минуту, словно маленький живой пархающий факел над высоким сводом, над амвоном, затем стала терять высоту и, наконец, упала мертвая на алтарь Мадонны. В ту же секунду Раньера очутился рядом, он прорвался сквозь толпу, ничего не могло остановить его, и от пламени... Пожиравшего крылья птицы, он зажег свечи перед алтарем Мадонны. Епископ поднял свой посох и воскликнул. Господь хотел этого. Господь свидетельствовал за него. И весь народ в церкви, и друзья Раньера, и его противники – перестали сомневаться и удивляться. Все восклицали полное восторга перед чудом Божиим. Бог хотел этого, Бог свидетельствовал за него. А Раниера остается теперь сказать только то, что он до конца дней своих был очень счастлив и мудр, осмотрителен и сострадателен. Но народ во Флоренции всегда называл его сумасшедший Дираньери в память тех дней, когда его сочли безумным. И это сделалось для него почетным титулом. Он был родоначальником многих великих людей. Еще можно упомянуть о том, что во Флоренции родился обычай, каждую пасхальную ночь праздновать память возвращения Раньера со святым огнем. При этом пускали летать по собору искусственную горящую птицу. И праздник этот был бы жив и по сей день, если бы недавно этот обычай не отменили. Но правда ли, что, как многие предполагают, Те носители святого огня, что жили во Флоренции и сделали этот город одним из чудеснейших городов на свете, взяли себе за образец Раньера и черпали в нем силы жертвовать собой и переносить страдания и лишения. Это пусть останется недосказанным. Ибо того, что совершено светочем в темные времена, сшедшим из Иерусалима, нельзя ни высчитать, ни измерить.